которые ощущались достаточно остро, хоть их и переносили с астоическим мужеством. Они ранили тем сильнее, чем больше пренебрежения выказывалось материальным благом. Доктор Мит мог бы поведать немало тягостных историй о семьях, которые вынуждены были сначала переехать из особняка в квартиру, а потом из квартиры в грязные комнаты на задворках. Слишком много было у него пациенток,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 Яркие огни и вино, Звуки скрипок и танцы, Порча и тонкое сукно В поставленных на широкую ногу Больших домах, а за углом Медленная смерть От голода и холода, Спесь и бездушие У победителей, Горечь долготерпения И ненависть У побеждённых.